Часть шестая. Цена силы. Глава первая. А что такое церковь? «Довольно странно возвращаться туда, где уже проходило твое путешествие», — сказала я, Мати и Аллу. Вслух, я его так назвать, естественно, не решилась. Как будто ты сделал что-то неправильное и пытаешься это исправить. «Не обращай внимания», — сказала мать, — «самое главное, цель же у нас сменилась. Вот сменился и маршрут, и её достижения. Ты, главное, почаще себя спрашивай, становишься ли ближе к своей цели. Если да, то об остальном и волноваться не о чем». Выглядела мать достаточно бодро, учитывая, какое сложное волшебство ей пришлось совершить. Перемещение в пространстве оказалось настолько быстрым и гладким, Что даже дракон одобрительно хмыкнул, когда мы оказались на приметной поляне, в полукилометре от Иандервельса. И вот мы идём по городу в поисках места, где можно было бы перекусить. Да, с одной стороны, мы недавно позавтракали, с другой, волшебство мати, как ни крути, совсем бесследно пройти не может. И, в общем-то, именно она была инициатором этой идеи. — Уж извините, — неловко сказала она. Но после подобного мощного волшебства я сладкого хочу, на стенку лезть готова. Пока мы вас с Дэмианом из башни университетской ждали, я шесть стаканов сладкой воды выдула. Тогда ведь на большее расстояние телепортироваться пришлось. Игнорировать подобные потребности глупо. У каждого мага свои заскоки. нам мне и самой отведать местных сладостей будет интересно. «Неужели мы не можем отплыть туда, куда нам надо прямо отсюда?» — уныло спросила я. «Тоже мне город-порт». «Не в городе дело», — мягко ответила Лаэрта. «На морском пути из-за Андерфельса в Матое имеется очень сильное течение, настолько сильное, что просто попав в него корабль не может развернуться назад. Его понесет по течению прямо на новый свет. Преодолеть его возможно лишь в том случае, если на борту имеется два толковых мага — воздуха и воды. Маг воды замедляет силу течения, маг воздуха направляет потоки ветра и паруса — и лишь тогда можно преодолеть препятствия. Однако, как ты, возможно, догадываешься, маги рисковать своими жизнями не очень любят, да и услуги их стоят недёшево, так что раньше, чем через пару месяцев, такие суда не пойдут в южную сторону. Наконец мы зашли в какое-то... При наличии определённой доли воображения это место даже можно было назвать «кофейней», Тем более, что знакомый запах явно говорил о том, что его здесь готовят. Однако простые дубовые лавки с такими же столами, причем достаточно затертые, да несколько свечей на деревянных стенах, украшенных парой поеденных молью ковров, делали это место обычным трактиром, разве что с немного специфичным меню. Запоздало мне вспомнилось, как из своего бесконечного интернет-сёрфинга я узнала, что в своё время еда в таких трактирах была ориентирована на бедняков или путешественников. Однако даже Дэмиан не упоминал, чтобы он сталкивался со всем уж нищенскими трактирами. Как видно, авиал в своем развитии уже успел шагнуть дальше, так что на спрос в виде солидных желающих поесть, чиновников, купцов, владельцев кораблей и тому подобных появились и соответствующего ранга заведения. Мати сразу направилась к стойке, чтобы сделать заказ, в то время как мы с Алаэрта облюбовали себе место в углу. Через минуту мать вернулась с кувшином, полным розоватой воды и тарелкой сладких разностей. В кое входили кусок пирога, нечто похожее на марципан, вафли, которые были самым узнаваемым блюдом, тарелочка со странными коричневыми нитями, после чего села вместе с нами и принялась поглощать сию пищу. На ее предложение попробовать дракон отказался сразу. Я же из вежливости попробовала кусочек марципана и полвафельки. Не сказать, что было невкусно, но до такой степени непривычно, что я решила на первый раз ограничить свой опыт поглощения сладкого в этом мире. «Ладно», — сказала я, — «пока вы тут сидите, я пойду прогуляюсь, а то что за дела? Второй раз в городе и второй раз никак не могу его разглядеть». «В доке старайся сильно не ходить», — сказала мать, отхлёбывая сироп. «Там, конечно, стражи ходят, да только всё равно, мало ли у кого разум откажет при виде юной девушки. А когда вернёшься...» — она придирчиво осмотрела мою одежду, включавшую в себя военные полуботинки, джинсы и куртку с полувером. «Мы тебя приоденем», — «Рискну предположить, что в вашем мире это носят, и это даже считается практичным, однако, поверь мне, здесь тебе этого надолго не хватит». «Да, кажется, Демьян упоминал, что и его одежды надолго в этом мире не хватило. Однако, по правде говоря, я не сильно горела желанием расставаться со своими вещами. Им был не один год, они были практичны и проверены временем. Возможность переодеться, если уж на то пошло, у меня была ещё в столице, в Королевском дворце». Однако в тот момент у всех на уме было другое, но ну а я и не стала заострять на этом внимание. Всё-таки, несмотря на всю мою браваду, порой становилось немного не по себе от того, что всё так внезапно поменялось. И утешение я находила в той единственной вещи, которую забрала с земли. Фотокарточка моих родителей со свадьбы. Когда мама ушла, папа был настолько огорчён, что избавился от всех вещей, которые напоминали бы о ней. Однако эту фотокарточку бабушка сумела сохранить, а потом передала мне, когда я подросла. И каждый раз, когда мне грустно, я беру убранную в ламинат карточку и смотрю на маму и папу. Правда, не сказать, чтобы мне от этого становилось легче. Глядя на их улыбающиеся, счастливые лица, просто невозможно было поверить, что через три года на свет появлюсь я и навсегда разобью этот союз. Алрей внутри своего кулона чуть слышно вздохнул, но ничего говорить не стал. Стоило признать, чуткости и проницательности Аэрофалу не занимать. Он прекрасно понимал, когда можно и поговорить, и подразнить меня, когда стоит опустить с небес на землю, а когда лучше промолчать. «А ты помнишь своих родителей, Алрей?» — спросила я его. «Не очень», — откликнулся Аэрофал. «Но для нас это было нормально». Едва дети моей расы учились ходить и говорить, как наступал длинный непрерывный период обучения, в течение которого у нас почти не было времени на общение с семьей. Ведь всего через пятнадцать лет, то есть в возрасте двадцати одного года, нас ждало правление над предназначенным участком, населенным нашими подопечными. Любить и заботиться нас учили в первую очередь именно о наших подопечных. Это казалось нам правильным на всегда учили, что власть всегда идёт рука об руку с ответственностью. Так что и на меня у моих родителей времени было немного, как ты сама понимаешь. Что я могу сказать? Я знал, кто мои родители, я почитал и уважал их за то, что они дали мне жизнь. Но говорить о каких-то высоких чувствах, сильной привязанности... Нет, это было не про нас. Той связи, что была между тобой и твоим папой, не было и в помине. Да от того, что моя мать была рядом, и я в любой момент мог её видеть, я не выиграл много по сравнению с тобой. «Прости меня», — запнувшись мысленно, ответила я. «Я не знала, что у вас это было так...» «Ничего страшного», — откликнулся Аэрофал. «Мы знали, кем рождаемся и какие привилегии с того имеем. И нам казалось совершенно нормальным и правильным, что это имело свою цену». Внезапно я, идущая по улицам Эандерфельса, поняла, где бы мне хотелось побывать. Да, конечно, пока что Дэмиан только ругал все церкви в этом мире, но мне казалось неправильным составить негативное мнение если я даже не была ни разу ни в одной из них. Заметить церковь было несложно. Остроконечный шпиль с крестом на верхушке отлично просматривался из любой точки города — Я мысленно попросила Алрея помочь мне сориентироваться, и он, не став выпускать кристалл на шнурке, дабы не пугать случайных прохожих, просто легонько потянул мою руку вперед. Мой путь, несмотря на предостережение матики, все-таки пролегал через доки. Туда-сюда сновали грузчики с ящиками, и на меня, в общем-то, внимание почти не обращали. Я уже почти вышла на другую улицу, через которую до церкви уже было рукой подать как путь мне всё же преградили трое дюжих мужиков. «Он, ребята, смотрите, какая девчонка практичная!» — сказал один из них. Я оценила размер его мускулов, учитывая, что он был в одних лишь портах до да сапогах, так что все достоинства его торса отлично были видны. Его спутники всё же предпочли меховые безрукавки, как ни крути, а ранняя весна — время года холодное». «Что значит практичное?» — недоуменно сказал один из его спутников, пока я прикидывала в голове различные варианты, как можно убедить всех амбалов убраться своей дорогой. «А то и значит», — сказал лидер. «Одежда и теплая, и удобная. Не то что эти городские крали, которые разгуливают в трех платьях сверху до двух парах панталон снизу. Подойти к такой близкой не смей. Мол, не для нас, простого люда Они тут такие ряженые разгуливают. Этьфу на них! Так что, девушка, — довольно приятным голосом сказал грузчик, — не подаришь ли нам немного ласки и тепла? ты не смотри, что мы такие огромные и неотёсанные. Как правильно с девушкой обращаться надо, знаем. Спасибо, не хочу. Я всё же решила дать им шанс разойтись по-хорошему, хотя Алрей уже и напрягся в браслете, пока скрытым от глаз. Секунд пять громила внимательно смотрела на меня своими, спор нет, выразительными синими глазами, но потом вздохнул и улыбнулся. «Ну, как знаешь», — разведя в сторону своими ручищами, сказал он, — «за спрос в нос не бьют ведь? И на нет, и суда нет». И, к великому моему удивлению, троица расступилась, пропуская меня вперёд. Я, честно говоря, даже немного опешила, потому как на такой исход рассчитывала меньше всего — «Что ж, как видно, порой всё-таки не стоит преждевременно клеймить людей нехорошими чертами, совершенно их не зная». «Я тоже удивлён», — прошептал мне Алрей. «Ну, что и говорить, хорошие люди, сдержанные». Через несколько минут я оказалась возле церкви. Выглядела она очень чистой, и ухоженной, ни тебе трещин, ни тёмных пятен, кои нередко возникают на белых камнях от времени. И вместе с тем очень скромно, никаких вычурных скульптур, свисающих по краям, никаких росписей, ничего, даже купола с крестом на шпиле были бронзовые, а не золотые. Другое дело, что и они начищались регулярно, судя по всему, так что блеск на солнце был очень яркий. Войдя внутрь, я поначалу оторопела. Нет, меня, конечно, предупреждали, что вампиры служат в церкви, однако всё равно как-то дико и непривычно было видеть в святом здании вампира. Для меня это было равносильно тому, как если бы лев вышел на лужайку и начал пастись травкой. Но, тем не менее, вампир, чьи тёмные волосы были аккуратно убраны сзади в хвост, сидел за стойкой входа и с наслаждением жевал красное яблоко. На мой взгляд, он дружелюбно кивнул и жестом пригласил проходить дальше, однако я была настолько потрясена, что всё равно продолжала стоять и пялиться на него — Увидев, что я не двигаюсь с места, вампир положил яблоко, вышел из-за стойки и подошел ко мне. «Девушка, с вами что-то случилось? Я могу вам как-то помочь?» — участливо поинтересовался он. «Вас кто-то обидел? Вам нужна помощь?» «Да нет, просто я никогда не бывала до этого в церквях», — запинаясь, смущенно ответила я. «И никогда не видела в церквях, ну...» «Вампиров?» — проницательно подсказал мой визави. «Ну, в общем, да». «Ничего страшного», — ободряюще улыбнулся вампир. «В самом деле, раньше мы, по большому счёту, только тренировали храмовников и совершали вылазки в предполагаемые гнёзда магов крови. Однако не столь давно церковное руководство окончательно решило перестать нас прятать, так что теперь мы принимаем более активное участие в жизни города. Нас в данный момент в Эандерфельсе четверо. Ещё двое вампиров вместе со стражниками патрулируют город днём» а ночью мы им помогаем вчетвером. Кстати, раз уж вы здесь первый раз, позвольте мне устроить вам экскурсию». «С удовольствием», — сказала я. Благожелательно настроенный вампир полностью устранил мои подозрения, и я даже начала получать удовольствие от общения с ним. «Мое имя Ториус», — представился тот. «Как я мог бы к вам обращаться?» «Меня зовут Мари», — ответила я. «Что ж, очень приятно, Мари. Прошу». Он пригласил меня идти вперед. Мы прошли через все здание, остановившись перед пятью бюстами. «Это самые главные святые. Их бюсты или иконы имеются в каждой церкви в любом городе. Они родоначальники нынешней церкви, которые полностью обязаны им тем, что стало такой, какая она есть сейчас». Важно начал Ториус, незаметно для самого себя поглаживая свой серебряный крестик. «Это...» — указал он на центральный бюст. корниги Первый». Легенды гласят, что он лично был знаком с сыном Создателя и лично принял у него из рук первый артефакт — Светлый Грааль, она же Чаша Благочестия. Этот артефакт изначально хранился в столице, но потом церковное руководство решило, что неправильно запирать святую реликвию вдали от верующих. Потому Чаша каждый месяц под надзором отряда хромовников и вампиров путешествует из города в город, задерживаясь по одному месяцу в каждом. Единственное исключение — весь последний месяц старого года и первый нового чаша находится в столице, после чего продолжает свой путь по старому свету. У нас она в последний раз была почти четыре года назад, скоро снова наша очередь. Сейчас чаша должна находиться в Краспагине, к нам она прибудет через четыре месяца. Между прочим, такому ритуалу поспособствовал этот человек. Он указал рукой на окраине справа бюст. «Айгор всеобъемлющий». Своё прозвище он получил как активный продвиженец учения во все, даже самые отдалённые уголки Старого Света. Несмотря на его усердный труд, толку поначалу было немного, потому-то он и убедил церковь позволить Чаше путешествовать по городам и крупным населённым пунктам. Узревшие силу чаши собственными глазами, а она при прикосновении дарует невероятное просветление, оздоровление, Люди гораздо активнее принимали учение Создателя. Эти двое, он указал на второе и четвертое бюсты, были верными сподвижниками Корнигия. Волтер, одухотворенный, его перу принадлежат многие самые первые священные тексты. И Расток движущий. Ему принадлежат почти все самые первые молитвы и святые обряды. Больше к их биографии, однако, добавить нечего. Верные сподвижники Корнигия... «Вот все, что, по большому счету, о них можно сказать. Зато и этот...» Ториус подошел к пятому бюсту и почтительно склонил перед ним голову. «Гендер бескровный. Тот, благодаря кому случился наш союз с людьми. Тот первый, кто проявил милосердие к человеку и отказался пить его кровь. Из-за этого он и его последователи были возвышены, хоть и не сразу, но были приняты людьми как равные» и таким образом сумели обеспечить будущее себе и своим потомкам. «Но как же вы тогда питаетесь?» — спросила я, запнувшись. «Хороший вопрос». Вампир снова улыбнулся, улыбка, несмотря на выпирающие клыки, у него выходила искренне дружелюбная. «Ответить на него мне хотелось бы, представив одного из наших местных святых». Он повел меня в сторону, и через несколько секунд мы пришли к иконе, изображающей человека. Человек был полный и, вероятно, не очень высокого роста — но его взгляд излучал одновременно добродушие, любовь и яркое желание действовать. «Кородай-алхимик», — торжественно представил святого Ториус, внес огромный вклад в изучение нашей природы, а также расшифровки крови человека и тех причин, по которым мы, вампиры, в ней нуждаемся. Если в самых общих чертах нам для нашего метаболизма необходимы три главных элемента — железо, которое содержит гемоглобин — Глюкоза и одно из самых сильных природных веществ, замедляющих старение — янтарная кислота. Разумеется, мать природа как всегда, оказалась мудра и дальновидна. Такие элементы содержатся во многих её дарах. Взять хотя бы... Он махнул рукой в сторону стойки, где лежало недоеденное яблоко. Этот универсальный фрукт содержит всё. Яблоко на завтрак, на обед и на ужин, и весь день вампир свеж, бодр и полон сил. Ещё нам хорошо подходит крыжовник, вишня, черешня. Некоторые предпочитают виноград. В общем, альтернатив по вкусу очень много. Правда, с одной оговоркой. Фрукты обязательно должны быть свежими. Так что при всей нашей пользе против магов крови стоит признать, содержать вампиров в зимнее время года церкви выходит очень недёшево. Да и на моей родине маги Земли очень востребованы. К сожалению, нашей расе недоступная и стихийная магия. А что до необходимости пить кровь? Ториус опустил голову. Для кого-то, конечно, выглядит привлекательно охота на человека. Поймать, выпить кровь из слабо барахтающегося тела звучит заманчиво для многих. Но какова цена? Такие почти сразу начинают видеть в других лишь пищу. Безмозглый скот, более ни на что не годный. А это неправильно. Ведь люди могут сочинять стихи и писать музыку. Заниматься наукой и делать открытия. Ничуть не менее важные и нужные, чем их делают вампиры. Только в таком балансе может поддерживаться равенство и мир между расами. Печально, что не все мои собратья это понимают и принимают. А вот этот святой...» Начал был вампир, но его самым бесцеремонным образом прервали. марии силы небесные, вот ты где!» Сказала за моей спиной мать. «Мы тебя уже час по всему городу ищем». «Хорошо, хотя Лаэрто догадался, где тебя искать!» Сразу за сестрой в церковь летела Лаэрто. Увидев меня, он шумно выдохнул. «Вы родители этой девушки?» — участливо спросил Ториус. «Вам не помешало бы уделять более тщательное внимание образованию вашей дочери. Негоже, уже такая большая, скоро на выданье, а церкви понятия не имеет ни малейшего». Судя по перекосившемуся лицу матики, ей на язык запросился целый букет нелестных ответов, но она, как видно, тоже питавшая к святому месту какой-то пиетет, все же нашла в себе силы ответить вежливо. — Благодарю вас, почтенный, мы уделим внимание вашим замечаниям, — выдавила из себя она. — А теперь пойдем в гостиницу доченька мама сделает тебе а-та-та, чтобы ты больше так от нее не убегала. Теперь уже мне захотелось выдать не самый культурный набор слов, но в стенах церкви пришлось держаться и мне. «Достаточно спорить», — властно сказал дракон. «Мы уходим». «Приятно было познакомиться с вами, Мари», — дружелюбно махнул мне рукой вампир, возвращаясь за стойку и беря в руки яблоко. «Буду рад повидаться с вами снова». Втроем мы вышли из церкви. мати сразу повела нас в сторону, противоположную той, откуда мы пришли, «Ну и как, много нового узнала доченька?» — с улыбкой спросила она. «Да, мамочка», — смиренно ответила я. «Я узнала про... Корнигия Первого». «Ага, один из немногих святых, чью историю церковные писаки побоялись перевирать? Ещё. Волтер одухотворённый, расток...» «Двое прилипал Корнигия», — махнула рукой сестра. «Их вклад в развитие церкви чересчур переоценён». На свои места они попали исключительно потому, что оказались в нужное время в нужном месте. А еще... Айгор всеобъем... Несносный коротыш, косовавший свой нос всюду, куда только было можно, презрительно сплюнула она. Столько маленьких никому не мешающих религий изничтожил, чтобы принести свет своей правильной. Недаром чашу у церкви запросил. Самому сил ни на что не хватило, новатор недоделанный. — А ещё гендер бескровный. — А вот с этой личностью хорошо, что ты познакомилась, очень важная персона. Его появление уже связывают с переломом эпох, переходом из одной в другую. Труд он проделал немалый, что и говорить, даже сёстры того времени были поражены. Ну да, всё в конечном счёте получилось не так уж и плохо. — А ещё корода и алхимик. «Ну, этого святого он не мог тебе не представить», — усмехнулся Лаэрта. «Учёный, специализирующийся на биологии вампиров. Труд проделал не менее важный, чем сам Гендер. Его тоже запомни хорошенько, доченька. Вампиры его очень почитают. Доведётся иметь с ними дело, знание этой личности сослужат тебе добрую службу». «Ладно, хватит вам уже, мамочка с папочкой», — фыркнула я. «Сейчас-то мы куда идём?» «В магазин одежды, как я говорила», — ответила мать. «Ты уже у нас вроде как на выданье, а одежда на тебе совершенно неподходящая».